Глава 19. Привычка не рукавичка, на крючок не повесишь. Нет, что не говорите, но языка равного русскому по богатству не найти. Пословицу или поговорку можно легко подобрать для любой ситуации, а если надо для двух сразу, как в данном случае. Потому что поговорим мы и о привычках, и о рукавичках, то есть о перчатках. Жил в Англии в 17 веке Лорд хранитель большой печати, лорд канцлер Рэйпер, англи, барон Вирламский, виконт Сейнолбенский, философ, историк и политический деятель Фрэнсис Бэкон. Наверное, можно утверждать, что он является основателем научного подхода к исследованию явлений природы. Бэкон прожил бурную жизнь, оставив после себя четыре серьёзных труда, в одном из которых, Новом Марганоне, обсуждается суть науки. Из солидного нового органона нас интересует лишь одно определение пережившей века и актуальное по сей день. Идолятрибус устойчивая склонность человеческой натуры добровольно и свято верить в определённого рода заблуждения. Идолятрибус идолы племени. Вопрос: А это вообще связано с современной криминалистикой? Ответ: Связано, и весьма плотно. Вы наверняка думаете, что Коля преступник работал в перчатках, что искать следы его рук бесполезно, а если эксперт обследует место преступления на тюн в перчатке, значит он и своих следов не оставляет и чужие не стирает. Так вот, оба утверждения ложные, являются ничем иным как идолитрибус правонарушителей, полицейских, прокуроров и, увы, даже судей. Одна из первых вещей, которым должен обучиться криминалист, контролировать свои руки. Знать, как вести себя на месте преступления и каким образом брать, держать и поковать любой предмет. Раз уж мы в заголовке упомянули о привычках, то для эксперта важно привыкнуть прятать руки в карманы при знакомстве с местом преступления. Кстати, я уже давно обратил внимание на то, что правило поведения криминалистов на месте преступления очень схоже с правилами работы в операционной. Факты таковы: рука в перчатке стирает отпечатки еще более агрессивно. Чем рука без огней. Трение есть трение, его никто не отменял. На рынке представлены защитные перчатки, произведённые и продающиеся сотнями фирм, и некоторые из них прекрасно проводят следы рук. Иногда преступники, забывшие запастись перчатками, используют носки, колготки и иной подручный материал. В том случае, когда правонарушители всё предусмотрели заранее и работали в перчатках, в какой-то момент они от них избавляются. Как правило, выбрасывая в первый попавшийся мусорный бак. Ну, если не в первый, то во второй или в третий. Естественно, полиция исследует содержимое всех мусоросборников в окрестности, а если надо, и на более отдалённых территориях. Наконец, перчатки, перчатка найдены. Что с ними делать? Искать следы рук и ДНК того, кто ими пользовался и не предусмотрительно выбросил вместо того, чтобы сжечь. Найденная на месте преступления перчатка прежде всего поступает в биологическую лабораторию. Опытные биологи знают, какие кусочки перчатки можно отрезать для проведения анализа, а что нельзя трогать, чтобы не повредить потенциальные следы рук. В лаборатории дактилоскопии с перчаткой можно проделать множество операций. Их эффективность различна, и ни одна не гарантирует успех. Малоопытный эксперт надует перчатку как воздушный шарик и обработает порошком по своему выбору. В громадном большинстве случаев результат будет нулевой. Более продвинутый специалист разрежет перчатку, сделав её двумерной, похожей на бабочку. Затем он применит суперклей и напоследок покроет её специальным красителем. Примерно в 20% случаев он получит те или иные следы рук, а затем будет долго думать. На какой стороне перчатки они образовались? На внутренней или на внешней? Преподаватель мастер-класса наперекор всем установкам и директивам поступит с латексной перчаткой так, как поступают с бумагой. То есть обработает её жидким нингидрином и оставит на сутки в затемнённом шкафу. Если на перчатке в принципе были следы, то их выявление данным методом более предпочтительно. Обследуя места преступлений в закрытых ограниченных пространствах, В квартирах, домах, офисах и так далее, я заметил интересную закономерность. Преступники, как правило, надевают перчатки только когда пересекают границу будущего места преступления. Например, они находятся на лестничной площадке дома с голыми руками и натягивают перчатки лишь перед тем, как открыть дверь квартиры. Причин тому две. Первое боязнь, что кто-то увидит в подъезде человека в резиновых перчатках. Вторая психологическая. Лестничная клетка для них ещё не место работы. Зная это, мы всегда начинаем обследование места преступления задолго до подхода к самой квартире, дому, офису. И во многих случаях это решение приводит к успеху. Преступник, прежде чем скрыт дверь, лишний раз желает убедиться в том, что хозяева отсутствуют, а за порогом нет собаки. Он звонит или стучит в дверь без перчаток. А вдруг кто откроет? Как он тогда будет выглядеть? Как заблудившийся хирург? Разумеется, дело может происходить осенью или зимой, когда ношение кожаных или материрчатых перчаток оправдано. Но к счастью для Израиля и других тёплых стран эта проблема не актуальна.